257. Матери огни йоги Сегодня все тоже скажу о стойкости, о бодрости, о непоколебимости духа, о нерушимости огненной сущности духа, о неуничтожаемости его ничем, что вовне. Ярость, встречая волн жизни, помни всегда, что не могут они сокрушить дух, как волны морские и гранитные скалы. Они разбиваются о камни. А камень имеешь, он ярко пылает в груди, и волна тьмы на тебя навлекает. И чем станет больше размером, и чем будет ярче гореть, тем яростней будет прибой волн противных. Такую гигантскую волну тьмы принял Христос на себя. Идущий архат идет через волны ярых противодействий и неистовства тьмы. Этую меру и можно измерить рост духа и радоваться силе противной волны.